Дело, о котором мы сегодня поговорим, это одна из тех историй, когда вроде бы все очевидно. Преступник уже почти был на крючке у полиции, но не хватало одной детали, той самой, которая окончательно развеет все сомнения. Это было непросто, и во многом помогла сущая случайность, но тем не менее главная улика все таки была найдена. Она-то как раз и расставила все по своим местам. «Перестань дразнить меня, прекрати тратить мое время, скажи мне правду или пошли в камеру». История начинается в городе Амарило. Население этого города – порядка 200 тысяч человек. Ну а расположен он в штате Техас. Как и многие города в США, этот город был основан испанцами. А соответственно, и название имеет на испанский манер. Амарило с испанского – это «желтый». Почему именно это слово было выбрано в качестве названия города? Что ж, тут легенды немного расходятся. По одной версии, название было навеяно «желтыми полевыми цветами», которые были в изобилии весной и летом в этой местности. Ну а по-другой город был назван так в честь близлежащего озера Меридит, которое имеет ярко-желтые берега. Из интересных фактов о городе стоит отметить, во-первых, сами американцы иногда называют этот город Рокет-Сити, потому что тут расположен один из крупнейших заводов по сборке самолетов. Во-вторых, тут расположен второй по величине каньон в США. Ну а в-третьих, тут находятся чуть ли не крупнейшие запасы гелия в мире, и в свое время это дало городу огромный толчок для будущего развития. В 1920 году тут было обнаружено огромное месторождение гелия. А к 1925 году гелий стал добываться в промышленных масштабах. Да и вообще, законодательно тут был создан национальный резерв гелия. Возможно, об этом вы никогда не думали, но в разные годы значимость этого газа была огромной. В какое-то время он использовался как наполнитель для подъема дирижаблей, а в годы так называемой «холодной войны» жидкий гелий использовался в качестве хладагента для создания ракетного топлива. В этом плане США повезло. Повезло географически. Эта страна обладает примерно 40% запасов всего мирового гелия. А до того, как свои заводы не были построены в Алжире и Катаре, доля США по этому показателю вообще приближалась к 80%. И американцы когда-то считали это серьезным стратегическим преимуществом. Какое-то время гелий в США даже законодательно было запрещено экспортировать в другие страны. Ну а в наше же время гелий широко используется в ядерных, криогенных, компьютерных и космических отраслях. Что ж, на этом кратко о городе, пожалуй, все. Переходим к началу нашей сегодняшней истории. 8 апреля 2014 года некий мужчина ехал к своей ферме за пределами Амарила. У него был выбор добраться до фермы по хорошей новой асфальтированной дороге или сэкономить немного времени, что называется срезав путь. но ну а для этого нужно было свернуть на старую грязную дорогу Helium Road, которой к 2014 году почти никто уже не пользовался. Мужчина выбрал второй вариант: как только я повернул, то ко мне подбежали три девочки. Они сказали, Холорен, она мертва, мертва». И мой первый ответ был, «Кто мертв? Я испугался». Впереди он увидел одиноко стоящую машину, черный от Тахо». А рядом с ней, на земле, что-то лежало, или лежал кто-то. Девушка не двигалась и не дышала. Много крови и грязи было у нее на лбу. Я позвонил в 911, и тут же приехали полицейские, и все окружили. Конечно, к указанному месту тут же прибыла полиция, а ведущим детективом был назначен Алан Манголд. Сходу удалось определить, что найденная женщина перед смертью получила сильный удар по голове. Являлся ли он причиной смерти или нет, пока было непонятно. Ну а второе стало ясно, что убита она была не более чем за сутки до того, как было найдено ее тело. Конечно, на данном этапе главный вопрос был в том, кто она такая, как зовут найденную женщину. Полицейские проверили ее карманы, ее машину, но не нашли ничего, что могло бы пролить свет на тайну ее личности. Ни кошелька, ни мобильного телефона, ни прав, ни какого-либо другого удостоверения личности. Тогда было решено выяснить, чья это машина. Уж это-то можно было сделать легко, проверив номера по базе. И ответы на первые вопросы постепенно стали появляться. Вечером, 7 апреля 2014 года, 32-летняя женщина по имени Робин Спилбауэр укладывала свою десятилетнюю дочь спать. Робин, как и каждый вечер до этого, пожелала ей спокойной ночи, поцеловала ее, выключила свет и вышла из комнаты дочери. Робин слышала, что в гостиной все еще работал телевизор, Она пошла в том направлении, однако по дороге заглянула в комнату второй своей, младшей дочери, а та уже крепко спала. Как матери-одиночки, все предыдущие годы Робин было непросто. У нее не было свободной ни минуты, она всегда была занята своими двумя дочерьми. Но теперь, когда они немного подросли, хотя бы по вечерам, когда они засыпали без нее, Робин могла немного расслабиться. Она вошла в гостиную, а там сидели ее родители, они смотрели свое любимое традиционное вечернее шоу. Робин присела рядом, на диван. Она достала телефон из кармана и кому-то отправила текстовое сообщение. Мать спросила, «Всё хорошо?» Робин ответила, «Да». Она знала, что родители рады тому, что она и их внучки живут с ними. Но сама Робин была этому не очень рада. В ее представлении, к 30 годам она должна была жить со своим мужем и детьми отдельно от родителей. И ее жизнь когда-то действительно была такой. В 22 года она познакомилась с замечательным парнем Джереми Спилбауэром. Этот парень был бывшим военным и в свое время даже служил в Афганистане и Ираке. Это помогло ему сразу найти общий язык с отцом Робин, ведь тот тоже большую часть своей жизни отдал службе. Несомненно, он был рад, что его дочь в качестве своего избранника выбрала именно такого человека. Спустя пару месяцев после знакомства Робин забеременела. У пары родилась первая дочь, после этого они поженились, а потом на свет появился их второй ребенок. И в первое время жизнь этой пары действительно была такой, какой себе ее представляла Робин в те годы, когда была еще подростком и читала о взрослой жизни в гламурных журналах. Он – заботливый, работящий, верный муж, а она – любящая жена. Но скоро в их браке возникли первые проблемы, и эти проблемы как раз касались слова «верный». Робин стала ловить своего мужа на периодических изменах, она долго ему это прощала, пока в конечном итоге ее терпение не лопнуло, и она приняла решение уйти от него. В 2012 году пара развелась, после развода Робин вернулась к родителям, а они понимали, что их дочери в этой ситуации действительно непросто. Она чувствовала себя преданной, но прошло уже почти полтора года и кажется, что былая рана зажила. Родители женщины не были уверены в этом на 100%, но им казалось, что совсем недавно у их дочери начались новые отношения. Все чаще и чаще она куда-то уходила по вечерам. Родители опасались задавать вопрос о ее новых отношениях Робин напрямую, потому что знали, для их дочери это очень болезненная тема. Поэтому они предпочитали не проявлять лишнего интереса к этому аспекту, чтобы не нарушить и так хрупкий баланс в ее жизни. В этот же вечер тоже Робин сказала родителям, что ей нужно ненадолго отъехать по делам, и что она вернется через час, но ну, максимум два. Обычно она возвращалась, когда родители уже спали, и в этот раз они тоже не стали ее дожидаться. На следующее утро родителей Робин разбудил громкий неприятный звук. Это была сирена. К их дому прибыла полиция, чтобы сообщить о том, что их дочь, Робин Спилбауэр, была найдена мертвой на заброшенной дороге Хелиум-Роуд. И я такая, нет, нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть. Это не ее машина. И потом все мне стали говорить, это машина Робин, это машина Робин. А я в ответ, нет, мы туда не поедем. Это не так. И потом приехал детектив Манголд и сказал нам... Параллельно с этим другая группа полицейских работала на месте преступления. Они искали какие-то возможные улики, а одна из первых вещей, которая им сразу бросилась в глаза, это необычные мелкие повреждения окна автомобиля убитой. Это были какие-то забоины, точечные дефекты, как будто кто-то чем-то стучал по окну. Судя по тому, что окно не было разбито до конца, этот предмет был недостаточно прочным. Возможно, это было что-то пластиковое. Но еще на окне были найдены какие-то розовые куски. Возможно, это и была часть того предмета, которым преступник пытался разбить окно Робин. Но, судя по всему, не смог. Тогда никто из полицейских этого не знал. Но именно этот загадочный розовый пластик в будущем сыграет ключевую роль в этом деле. Тело Робин доставили в медицинскую лабораторию, и там быстро стало понятно, что тот удар по голове, который она получила, не был причиной ее смерти. Огромная лужа крови, которая была на месте преступления, и кровь, которая была на волосах убитой, скрывали истинную причину. Женщина получила выстрел в голову, в затылок. Конечно, расследование началось с того, что детектив Монголд побеседовал с родителями убитой. От них он в том числе узнал и о том загадочном новом парне Робин, на встречу с которым, как считали ее родители, их дочь и уехала вечером, накануне смерти. Но только проблема была в том, что у них не было никаких догадок, кем может быть этот мужчина поэтому найти его, по крайней мере на данном этапе, пока не представлялось возможным. Тогда вторым в списке полиции, разумеется, был бывший муж убитой, Джереми Спилбауэр. На следующий день после того, как было найдено тело Робин, детектив Монголд поехал к дому ее бывшего мужа, Джереми. Он постучал в дверь, а пока он ожидал ответа, то думал, как странно, что я стою здесь, всего в 200 метрах от дома Робин. Странно, что ее бывший муж живет так близко. В конечном итоге дверь открылась, детектив увидел женщину, примерно 30 лет. Она представилась как Кэти и сказала, что она жена Джереми. Это действительно было так, Кэти была той самой женщиной, измены с которой окончательно довели до развода брак Робин и Джереми. Если Робин прощала Джереми измены ранее с другими женщинами, то измену именно с Кэти она ему простить ну никак не могла. Почему именно так? Да потому что Кэти долгое время была самой близкой подругой Робин. Кэти и Робин были знакомы еще до того, как познакомились Робин и Джереми. Такого предательства от подруги Робин просто не ожидала, и смириться с этим она уже не могла, поэтому подала на развод». Что же касается Джереми, то да, после развода с Робин, он без каких-либо зазрений совести женился на ее лучшей подруге. И хоть детектив Манголд и не был в форме, еще до того, как он успел представиться, Кэти уже поняла, что перед ней полицейский. Она сказала, что новости распространяются быстро, она уже знает об убийстве Робин, поэтому понимает, зачем полицейский приехал в их с Джереми дом. В эту минуту в поле зрения детектива появился худой, высокий, коротко подстриженный мужчина. Он подошел и сказал, что его зовут Джереми. А тем, что произошло далее, детектив Монголд был очень удивлен. Кэти грубо и громко сказала своему мужу, «Заткнись, я разговариваю с полицейским». Тот, в свою очередь, никак ей не ответил, просто опустил голову и молча стоял рядом. Джереми попытался заговорить, и он хотел что-то сказать, а она говорит, Джереми, заткнись и вернись в дом, я разговариваю с полицейскими. И он опустил голову, повернулся и ушел. Что во всем этом удивило детектива? Ну, во-первых, такая покорность мужчины и такое грубое отношение женщины к нему. А во-вторых, в принципе, в практике детектива такое было впервые. Впервые семейная пара, которая в том числе под подозрением, ругалась прямо при нем. Он коротко расспросил каждого из пары о Робин. По сути, ничего полезного он не услышал. Он в итоге сказал что-то вроде «Спасибо, если мне еще что-то будет нужно, то я с вами свяжусь». В ту минуту он понимал, что непременно свяжется. Ему просто нужно время, чтобы собрать чуть больше информации. Подготовиться основательнее для более детального допроса каждого из этих двоих. Первым детектив решил побеседовать с Джереми. Со слов мужчины, в тот вечер, когда была убита Робин, он был дома, пил пиво со своим дядей. В какой-то момент дядя ушел, а Джереми просто заснул на диване у телевизора. Но дремал он недолго, проснулся он где-то в 9.40-9.50 вечера. Может 9.40-9.50, типа того. Я стал отправлять смс и звонить. Одно сообщение я отправил своей жене, она ответила, у нас все хорошо, и я такой типа, окей. Потом, с его слов, у него появилось тревожное чувство, он решил написать сначала своему дяде. Я сказал, я не знаю, я просто, я просто... «Ощущал какое-то тревожное чувство. Мне надо было понять, все ли хорошо. И дядя ответил, я в порядке, я скоро вернусь». Ну а далее он решил написать в том числе и Робин и спросить, все ли хорошо у нее, и привезет ли она ему завтра их общих дочерей. Но только ответа от нее он не получил. После этого домой вернулась жена Джереми, Кэти. Она со своим сыном от предыдущего брака весь вечер провела у подруги. В этот же момент вновь приехал дядя Джереми, который подтвердил, что да». Кэти зашла в дом практически одновременно с ним, примерно в 10-20 вечера. Мы с женой поговорили немного, типа «Как прошел твой день?» И я такой «Даже не знаю, у меня просто какое-то странное чувство. Даже не могу конкретно описать, что это». Уже второй раз Джерами в своих показаниях упоминает какое-то тревожное мрачное чувство. У детектива создалось впечатление, что он этим просто хочет, но не может что-то сказать. На этом этапе полицейских ждал неожиданный поворот в этой истории. На самом деле, после развода Робин и Джереми, любовный треугольник в отношениях Робин, Джереми и Кэти никуда не делся. Просто теперь они поменялись ролями. Если раньше Робин была женой, а Кэти любовницей, то теперь же все было наоборот. Женой была Кэти, а любовницей Робин. Оказалось, что в тот самый вечер Робин и Джереми договорились о встрече. Со слов Джереми, они просто хотели обсудить какие-то моменты, касаемые их общих детей. Но та встреча так и не состоялась. «Ты планировал встретиться с Робин в понедельник вечером?» «Не планировал». «Как тогда ты объяснишь эти СМС?» «Я зачитаю их, если память тебя подводит». «Ты последний, с кем она контактировала в тот вечер». «И вы обсуждали вашу планируемую встречу?» «Да, сэр. И это делает меня подозреваемым номер один». Это заставляет меня предполагать, что произошло. Я бы тоже хотел это знать, сэр. И на самом деле, детектив сам-то не особо и верил в то, что это мог быть Джереми. Скорее всего, если он что-то и знал, то его такие странные, витиеватые показания были попыткой выгородить не себя, а кого-то другого. Что ж, следующей на допросе оказалась жена Джереми. Кэти, но только кажется, что ее не особо-то и интересовали поиски убийцы ее некогда близкой подруги. Скорее, ее интересовали какие-то другие, ее личные проблемы с мужем. Можно вам задать вопрос? Конечно. Будьте честны со мной. Да, я буду честен. Мой муж изменял мне с ней? Я не могу это точно сказать. Все, что я могу сказать сейчас, э, они планировали встретиться ночью. У них была огромная переписка, и он ее всю удалил. Они планировали встретиться в 9.30. В этом и есть вся проблема. Тут есть салфетки. Посиди минутку. Есть вещи, которые ты не хочешь услышать. Я знала это. Ты знала об этом? Я подозревала об этом, поэтому я ее ненавидела. Я знала, что она хочет разрушить мой брак. Это уже казалось странным. Зачем она задавала вопросы, на которые и так знала ответы? Как и почему Робин была убита? Я не знаю. У тебя был мотив. Ты ее не любила. Не сильно, но это мотив. Поэтому есть мысли, что это ты. У вас были конфликты. Ты угрожала убить ее? Нет, такого не было. А кое-кто говорит, что угрожала. Нет, я не угрожала. Робин убийством. А это уже точно было ложью. Для Робина афера с бывшим мужем была чем-то вроде мести. Кэти разрушила их брак, а теперь и Робин дразнила ее ревностью при любом удобном моменте. Кэти это, конечно, не нравилось. Теперь она была в той роли, в которой когда-то была Робин, роли ревнивой жены. От близкой подруги Робин детективы узнали следующее. Робин поднималась по лестнице, Кэти схватила ее и стащила с лестницы, и села на нее и стала бить Робин. И Робин скинула ее и толкнула в сторону другой комнаты. Я сказала, не оставайся с ней наедине, она сумасшедшая и она убьет себя. Но это то, что говорили другие люди, как бы их ощущения. Однако это было еще не все. Что касается угроз, были четкие задокументированные моменты, когда Кэти высказывала их лично. И это она опровергнуть ну никак не могла. У нас были сообщения, в которых Кэти угрожала Робин напрямую или косвенно. Если посмотреть текстовые сообщения Кэти, то она пишет, что ей все это надоело, и она с этим покончит. Что ж, похоже, на данном этапе у полицейских действительно появился конкретный подозреваемый, у которого был очень сильный мотив, но была ли возможность? Для этого нужно было выяснить, где Кэти находилась в момент убийства. Ты убила Робин. Нет, я не убивала Робин. Ты наняла кого-то для ее убийства? Нет, я не нанимала никого для ее убийства. Нет, я не буду сидеть и говорить себе, что любила ее, потому что это не так, но... Я не убийца. Я делала плохие вещи, но я не убийца. Со слов Кэти, в тот вечер она была сыном у своей подруги. Она пробыла там до 10 вечера, после чего поехала домой. Там она оказалась примерно в 10.20. Если это было правдой, то у Кэти действительно было недостаточно времени, чтобы доехать от дома своей подруги до Хелиум Роуд, убить там Робин, и с того места добраться до своего дома к 10.20. Но было ли это правдой? Что касается второго, приезда Кэти домой, то тут вроде бы вопросов не было. То время, которое она озвучила, подтвердили и ее муж, Джереми, и дядя Джереми. А вот с тем, во сколько она уехала от подруги, возникли противоречия, потому что показания подруги Кэти немного отличались от показаний самой Кэти. Потом она уехала из моего дома примерно в 9.50. То есть было расхождение в 10 минут. Кому-то кажется, что 10 минут это какая-то мелочь, но только не в случае, когда это касается убийства. От дома ее подруги до места убийства на Хелиум Род, дорога занимает от 3,5 до 5 минут, чтобы туда добраться. Подруга считала, что Кэти уехала от нее в 9.50. Если она доехала до Хелиум Роад за 3 или 5 минут, то у нее было время, чтобы убить Робин. Доехать домой, на Манхэттен стрит, и оказаться там в 10.20. Теперь уже был повод серьезно надавить на Кэти. Ну а для этого нужны были какие-то физические улики. И вскоре они действительно были найдены. Через два дня после убийства Робин был получен ордер на обыск дома Джереми и Кэти. В доме этой пары было найдено порядка 10 единиц оружия. Для штата Техас в этом нет ничего необычного. Однако особенно детективов заинтересовал вот этот пистолет. Почему именно он? Что ж, ну во-первых, только его калибр совпадал с калибром пули, которой была убита Робин. А во-вторых, самое главное, у этого пистолета было розовое пластиковое обрамление. «Думаю, вы понимаете, к чему я клоню». «Вспомните про следы розового пластика на окнах машины убитой». «Обнаруженный пистолет был немного сломан, у него были отколоты части рукоятки». «Полицейские вернулись на место преступления». Еще раз, более внимательно все осмотрели». «И да, они нашли два маленьких пластиковых кусочка». «Кусочка, которые идеально совпадали с местами дефектов на пистолете». «Никаких сомнений не было, этот черно розовый пистолет и был орудием преступления». Честно говоря, еще до обыска детективы знали об этом и намеренно искали именно его. Всё дело в том, что еще до допроса Кэти полицейские просмотрели ее социальные сети. В одной из них, буквально за пару дней до убийства Робин, Кэти выложила очень интересную фотографию. На ней была Кэти в тире, а стреляла она по мишеням из того самого пистолета, из которого вскоре была убита Робин. Именно это фото и дало основания для получения ордера на обыск дома. И в этом плане детективам сильно повезло. Повезло в том, что они успели это фото задокументировать, потому что вскоре Кэти удалила его отовсюду, в том числе и со своего телефона. Теперь на руках у детективов был мотив, намерение и возможность. Для полного комплекта нужно было признание. Я этого не делала. То есть ты настаиваешь? Все это неправда, я не знаю. Я уверен, что ты знаешь, ты тут не случайно. Перестань дразнить меня, прекрати тратить мое время, скажи мне правду или пошли в камеру. Я не убивала, Робин. Да кто это сделал? Я этого не знаю. Кэти, послушай меня. В этот момент, в этот момент, прямо сейчас, все указывает на тебя. Нет, сэр, это не может указывать на меня. В конечном итоге женщину арестовали, и это уже была та ситуация, в которой ей было не отвертеться. Ну а вдобавок к этому, практически сразу после ареста у полицейских появился очень ценный свидетель того самого преступления. Беспроигрышная ситуация для прокурора, мотив, улики и свидетель. А еще вдобавок к этому и проваленный тест на полиграфе. Вроде бы стопроцентный результат, но все равно прокурор не хотел оставлять Кэти вообще никаких шансов в суде. Поэтому оттягивал рассмотрение дела как мог. Все козыри и так были у него на руках, но ему нужно было больше. Больше доказательств, которые защита Кэти оспорить на суде не могла бы вообще никак. И накануне суда ключевое доказательство все таки появилось. К этому моменту Кэти провела в тюрьме порядка полутора лет. Так вот, одна из помощниц прокурора рассказала ему, что видела по ТВ об одной важной детали, которая чисто теоретически не оставит никаких сомнений ни у кого относительно Кэти и ее роли в этом преступлении. Когда прокурор сделал все то, что предложила ему помощница, то да, он действительно все понял. Пазл окончательно сложился. Вечером, 7 апреля 2014 года, убийца Робин медленно ехал по Хелиум Роуд. Он даже выключил фары, чтобы Робин его не заметила. Убийца знал, что она будет там. Его задачей было подобраться к ней настолько тихо, насколько это только возможно. В конечном итоге он увидел автомобиль женщины. Убийца остановился позади. Опять же, позади настолько, чтобы Робин его не увидела. Преступник направился к ее машине. Подкравшись, он попытался разбить окно автомобиля, но не смог. Стекло оказалось слишком прочным. В этот момент Робин закричала. Водительская дверь открылась, и женщина не могла поверить своим глазам. Она попыталась убежать, но не смогла. Преступник выпустил пулю ей в затылок. Она рухнула на землю и, чуть скатившись по земле, перевернулась на спину. Убийце нужно было убедиться, что его жертва действительно мертва. Преступник подошел к ней и еще раз нажал на спусковой крючок. Но ничего не произошло. Пистолет заклинило. Убийца запаниковал. Ему показалось, что Робин еще дышит, поэтому ему нужно было добить ее. Так как пистолет был уже бесполезен, то преступник вернулся в свою машину, взял монтировку и вновь подошел к жертве. Он ударил ее несколько раз по голове. Теперь он уже был уверен, что она мертва. Убийца сел в машину и спокойно вернулся домой. И сюрприз был в том, что убийцей Робин был тот самый таинственный парень, с которым у нее незадолго до смерти начались отношения». Как детективы пришли к такому выводу, как установили личность этого человека, и что они такого выяснили, что вынудило их спустя полтора года тюремного заключения снять все обвинения с Кэти. Что ж, начнем с последнего. Как я уже и говорил, хоть прокурор и имел весомые улики против Кэти, он все равно продолжал искать больше. В частности, он пытался доказать, что она была на Хелиум Роуд в ту ночь, а сделать это можно было по классике с помощью пеленга мобильного телефона. То есть определение его местоположения. Но в этом была проблема, потому что телефон пиленговался на вышку сотовой связи, которая была равно удалена от дома подруги Кэти, якобы с которой она была в тот вечер, и от места убийства Робин. Поэтому с одинаковой долей вероятности Кэти могла быть и в одном, и в другом месте. Странно, что прокурор этого не знал. Но был еще один способ вытащить из телефона какую-то информацию. Помощница прокурора узнала по ТВ, что каждый раз, когда телефон на андроиде подключается к Wi-Fi, то этот телефон оставляет цифровой след. Так вот, в телефоне Кэти Wi-Fi был выключен, но он был включен в телефоне ее сына, Диего, который по общему признанию был с Кэти весь тот день. Оказалось, что после того, как Кэти с сыном уехала от подруги, то они провели какое-то время на парковке у местного Макдональдса. Порядка 15 минут. Об этом свидетельствовали данные о том, что телефон сына Кэти подключался к Wi-Fi у Макдональдса. А если Кэти действительно была там то времени на то, чтобы убить Робин, у нее не оставалось. Она чисто физически не могла этого сделать. Поэтому прокурору пришлось снять все обвинения, а Кэти в итоге была освобождена. И вроде бы хэппи-энд, но не совсем так. Ведь если Кэти была невиновна, то значит это сделал кто-то другой, кто-то, кого найти было необходимо». В конечном итоге полицейские вышли на того самого таинственного парня Робин. И оказалось, что его на самом деле просто не существует. Все последнее время Робин действительно часто отлучалась по вечерам. Родители были уверены, что у нее новые отношения. Что ж, частично это было так. Отношения у нее действительно появились, но только новыми их назвать было нельзя. Каждый раз она встречалась со своим бывшим мужем Джереми Спилбауэром. Как детективы к этому пришли? Да он сам рассказал им об этом. И тут надо вспомнить, как я говорил, что у детективов появился внезапный свидетель преступления. Им-то как раз и был Джереми Спилбауэр. После того, как Кэти была арестована, Джереми рассказал полицейским странную историю. С его слов, их с Робин встреча в тот вечер все таки состоялась. Он сказал, что они планировали обсудить какие-то моменты, касаемые их общих детей. А чтобы не провоцировать Кэти, Джереми и Робин решили встретиться где-то на пустыре. Например, на заброшенной дороге Хелиум Роуд. Это, кстати, подтверждал и пеленг телефона Джереми. Со слов Джереми, Кэти все равно как-то узнала о их с Робин тайной встрече. Она тоже оказалась там, на Хелиум Роуд. Кэти накинулась на Робин. Джереми пытался разнять их. Ему это удалось, но потом внезапно Кэти достала из кармана пистолет и выстрелила в Робин. После чего направила пистолет на Джереми и сказала тому садиться в машину. И все. дальше они просто уехали домой, оставив тело Робина рядом с ее машиной. Кэти пригрозила Джерами никому об этом не рассказывать, иначе он будет следующим. Таковы были его показания. И честно говоря, это уже была четвертая версия произошедших событий, звучавшая из его уст. То есть было очевидно, что он, мягко говоря, вводит полицейских за нос. А еще детективы узнали кое-что интересное о его прошлом. Он всем, в том числе и полицейским, рассказывал, что он бывший военный, что он служил в Афганистане и Ираке. Но на самом же деле оказалось, что Джереми Спилбауэр не провел ни одного дня в армии. Теперь же на руках у прокурора было уникальное дело, в том плане, что чтобы посадить преступника за решетку, нужно было доказать, что другой подозреваемый, который к этому моменту уже провел полтора года в тюрьме, невиновен. Ну то есть однозначно Робин была убита из того самого черно розового пистолета, а доступ к нему имели два человека – Кэти и Джереми. И стопроцентные доказательства невозможности сделать это одним из них автоматически означали, что это также стопроцентно сделал другой. Так вот, хоть Кэти и пришлось провести полтора года в тюрьме, но теперь у неё точно было алиби. Весь день и весь вечер она провела у кого-то на виду. Сначала на виду у своей подруги, потом на парковке у Макдональдса, что подтверждали данные Wi-Fi от телефона ее сына, а потом дома, что подтверждали и её муж, и его дядя. Что же касается Джереми, то в его первой истории был пробел примерно на 40 минут, когда никто не мог подтвердить, что видел его в это время. А в одной из своих последующих историй он признался, что да, он действительно встречался с Робин в тот вечер. Но только убил ее не он, а Кэти. Очевидно, что это было ложью. Короче, шансов на суде у него не было никаких». Что же тогда его сподвигло на совершение этого преступления? Скорее всего, он создал вокруг себя такую ситуацию, когда жизнь и с Робин, и с Кэти уже была невозможна. По признанию подруги Робин, та уже достаточно, что называется, надразнилась Кэти, и теперь хотела перестать общаться с Джереми, а вдобавок к этому еще и потребовать у него полной выплаты алиментов через суд, а сумму он там задолжал уже приличную. Ну а что касается Кэти, то она уже была готова к разводу, а значит для Джереми это были очередные проблемы. Поэтому он решил избавиться от обеих женщин в своей жизни. Одну убить, а вторую подставить так, чтобы она села за это убийство. Но он просчитался в тюрьме в итоге оказался только он. За совершение этого преступления он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.